Глава 47. «Я не убил ни одного человека, который к тому моменту не заслужил бы быть убитым». Микки Коэн. Влиятельный американский гангстер. 1913-1976. Нико. Подкатился по моей нагретой солнцем спине подмерный шум вентилятора. Я вытер капли шеи и бросил тряпку на верстак. Под кожей взведенной пружиной свернулось напряжение. Поэтому я сдался, взял из ящика пачку сигарет и затянулся, пока легкие не начало сжечь, а никотин не хлынул по венам расслабляющей волной. Если честно, у меня даже не было настроения возиться с машиной. Мне хотелось заниматься сексом с женой или просто смотреть на нее, меня все устраивало. Но во двор я вышел не просто так. В доме она была повсюду, звук ее голоса, ее мыло в ванной комнате и одежда в моей спальне. Ее резинки для волос и записочки-стикеры по поводу свадьбы на каждой свободной поверхности. Ее нежные ноготки на моем затылке всякий раз, когда она забиралась ко мне на колени. Черт, я пропал, увяз, и уже не знал, как выбраться. Мне требовалось несколько часов, чтобы подумать или свариться в возмущении по поводу дешевого колечка на ее пальце. Я хотел ее. Мне нужна ее искренняя улыбка и верность. и елена необходима мне целиком Утром я постарался кое-что прощупать, но она сразу напряглась. И стало ясно, чувство она явно держит под контролем. Я потряс головой. Произошло худшее. Я полюбил эту проклятую женщину. Теперь она стала моей главной слабостью, обладающей нежными, карими глазами и длинными черными волосами. Множество мужчин мечтали ударить меня в слабое место. Именно поэтому я никогда не собирался позволять себе быть уязвимым. Однако я не ожидал, что вместе со слабостью придет и странное спокойствие и уверенность, что я умру быстрее, чем позволю кому-то коснуться Елены. На верстаке зазвонил телефон, и я ответил, не посмотрев на экран. Да. Здравствуйте, я Джуди из АМС Голд. Это Николас Руссо? Да. Прежде чем продолжить, мне нужно сверить дату вашего рождения. Боже, сама ведь мне позвонила. Я потер пальцем бровь и отторобанил информацию. «Отлично, спасибо. С вашим счетом были произведены подозрительные действия. Я звоню, чтобы уточнить, точно ли это были вы». Я прислонился к верстаку и выдохнул облако дыма. «Какого плана действия?» «Черт, все, что я делаю, подозрительно. Денежный перевод с вашего накопительного счета сегодня, 16 августа в 11 часов 42 минуты». Я замер. «Сумма?» «Ровно 2 миллиона долларов, сэр. Саркастичным смешком я провел языком по зубам. «Перевод уже выполнен», — она замешкалась. «Да, сэр, в вашем профиле есть пометка «Не отмечать подозрительные переводы», но мы, ВМС Голд, ценим наших клиентов и хотели уведомить вас на тот случай, если вы не одобрили операцию. У вас имеется 60 способов оспорить. Я одобрил операцию». Ни черта я не добрял но я не разбираюсь с ворами через официальные каналы. «Слава богу», — сказала она, неловко прокашлившись. Она явно знала, с кем общалась. Рада слышать. Сейчас сделаю пометку на счёте. Хорошего дня, сэр. Я дал отбой, шагнул во двор и поднял глаза на окно спальни. Солнце бликовало на стекле. Но чем дольше я здесь околачивался, тем нечеловечески холоднее мне становилось с каждой секундой. Затянувшись в последний раз, я потушил сигарету о стену. Когда я распахнул дверь дома, меня встретила тишина и на кухне, и в гостиной. Кожа коснулся прохладный воздух. Но кровь внутри закипала, словно поставленная на горелку. Повсюду царила тишина. Ни единого звука, кроме шума кондиционера и стука подошв в моих ботинок. Ее телефон лежал на столе. Я взял его на ходу. Когда я поднялся по лестнице, треклятый скрип прорвал тишину и почему-то отозвался резью под кожей. Размяв плечи, я попытался прогнать странное ощущение Обыскивая комнаты, я оставался бесстрастным. моя комната Нет, наша. Гостевые, ванные. Везде пусто. Что-то сдавило горло, а затем спустилось по пищеводу и продырявило грудь. Она сбежала. Своровала денег и сбежала. К другому мужчине. Мать его, мертвее мужчины не найти на всем свете. Ее одежда была на месте, как и сумка. Но может, они ей не нужны? Может, они бы ее только застопорили? Я глубоко вздохнул и вернулся на первый этаж, набирая номер на телефоне. Гудки казались далекими, наполовину заглушенными стуком крови в ушах. Алистер, наконец, в мобильном послышался невозмутимый голос Кристиана. «Найди мою жену!» — прохрипел я. «Она наверняка в моем банке или уже там была!» Я скрипнул зубами, прежде чем добавить. «А потом, вероятно, она отправится на автовокзал!» Две молчаливые секунды. «Дай мне час!» — ответил Кристиан и сбросил вызов. Я сунул телефон в карман и нащупал ее мобильный. Не успел я моргнуть, как он уже летел в противоположную стену. Черт! Я смел все графины с бара, после чего перевернул его целиком. Осколки стекла со звоном разлетелись по полу. В ноздри ударил терпкий запах алкоголя. Жидкость растекалась под ногами. Грудь разъедала злость. Взъерошив волосы, я позволил себе погрузиться в опасное спокойствие. Оно называло меня... сумасшедшим. Она еще не знала, каким психом я могу быть. У Кристина был час, прежде чем я начну разносить этот город на кусочки. Пламя костра трещало и трепетало на ветру. Я сидел на краю стула, облокотившись локтями о колени и постепенно сгорая изнутри. Хлопнула дверь, но я не поднял глаз. Я даже не помнил, что написал Луке. Он приехал несколько минут назад и сразу молча вошел в дом. «Больно теплый денек для костра», — отметил он, садясь на шезлонг напротив меня. Я не ответил, наблюдая, как огонь пожирает розовую ткань. «Сжигаешь ее одежду?» Я затолкал футболку Янки с глубже в огонь кочергой. «Слушай, Туз, понимаю, ты сейчас в бешенстве». Лука сделал паузу, когда я мрачно на него посмотрел. «Но она оставила здесь все розовое шматье». «Заткнись, Лука», — рыкнул я. Не хотел слушать его тупые теории о том, почему она ушла. Плевать. это нет, неправда. Мне было настолько не плевать, что аж передергивала. Он поднял руки вверх, но снова открыл рот. «Я просто не думаю, что такая, как она, бросит семью, Туз!» Она однажды это сделала. Лука покачал головой. «Но тогда она не сбежала, даже из города не уехала!» Я горько засмеялся, когда понял, что она... Действительно, с большой вероятностью осталось бы. Ну, ради кровной семьи, а вовсе не ради меня. Включи мозги, Туз. Черт, проверь дом. Уже был там, потому и сидел снаружи. Я прищурился и поймал его взгляд. Почему ты за нее заступаешься? Я не заступаюсь. Хотя она и мечтает нарядить меня в розовое на вашу официальную свадьбу. Лука поморщился. Елена знает, когда ее папа услышит, что ты ее потерял, начнется война. Она не тупая. Я лишь суммирую факты, и что-то тут не сходится. Как по мне, все кристально ясно. Идиотское кольцо. То, как она напрягалась сегодня утром. Она любила другого и бросила все, чтобы с ним воссоединиться. В горле встал ком, в груди разверзлась черная дыра. Два миллиона лука. Объясни-ка это. Он промолчал. Я уставился в огонь. Не представлял, что буду делать, когда найду ее. Но Лука прав. Когда речь шла о ней, рассудок отключался. Я хотел всегда видеть ее моей женой, но не следовало к ней привязываться, особенно если она не отвечала взаимностью. Зазвонил телефон. Я схватил его. Кристиан отчеканил адрес, и у меня подскочил пульс. Но предупреждает ус она не одна. Его слова ударили меня под дых, и я стиснул телефон в руке. Понял.